Сергей Михалков, Светлана Ты не спишь Подушка смята Одеяло на весу Носит ветер запах мяты Звезды падают в росу На березах спят синицы А во перепела Почему тебе не спится Ты же сонная легла. Ты же выросла большая, Не боишься темноты. Может, звезды спать мешают? Может, вынести цветы? Под кустом лежит зайчиха. Спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, По квартирам ходят сны. Где-то плещут океаны, Спят медузы на волне. В зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, Слон стоит, закрыв глаза. Снятся им родные земли, И над землями гроза. Ветры к югу повернули, В переулках не души. Сонно на реке Амуре Шевельнулись камыши, Тонкие качнулись травы, Лес, как вкопанный, стоит. У далекой, у заставы, Часовой в лесу не спит. Он стоит, над ним зорницы. Он глядит на облака, Над его ружьем границу Переходят облака. На зверей они похожи, Только их нельзя поймать. Спи, тебя не потревожит, ты спокойно можешь спать. Я тебя будить не стану, ты до утренней зари в темной комнате, Светлана, сны веселые смотри. От больших дорог усталый, теплый ветер лег в степи. Накрывайся, одеяло. Спи.